Часть первая. Крупным планом. Страстей единый произвол. Маленькие трагедии. Есть у Владислава Ходосевича стихотворение 2 ноября, довольно документальное по свидетельству автора. В нем описывается Москва на утро после Октябрьского переворота. Лирический герой бродит с любопытством и недоумением по разоренному городу, видит горе и смятение жителей, возвращается к себе, садится за работу, но замечает, что впервые в жизни ни Моцарт и Сальери, ни цыганы в тот день моей не утолили жажды. Вот по какому счету вровень с великими историческими потрясениями могут числиться иные плоды литературного вымысла. Скупой рыцарь. Пушкин гордился принадлежностью к старинному дворянскому роду, но был по-дартаньяновски беден, жил в долгах, как в шелках, и умер должником. Так что унизительную бедность он знал не понаслышке, равно как и отцовскую скупость. В письме к брату поэт вспоминал, «Когда больной, в осеннюю грязь или в трескучие морозы, я брал извозчика от Анечского моста, он вечно бронился за восемьдесят копеек» которых, верно бы ни ты, ни я, не пожалели для слуги. По себе знал Пушкин, и каково это быть оклеветанным собственным отцом. Из письма Жуковскому из Михайловского. «Отец мой, воспользуюсь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить. Чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? Рудников сибирских и лишение чести?» дойдет до правительства, посуди, что будет. Это с одной стороны. С другой стороны, маленькие трагедии в разной мере, но писаны по испытанным лекалам западноевропейской литературы. Так что в фабульном смысле Пушкин Америки не открывает, и прохладно-вежливое почтение не знающих русского языка иностранцев к отечественному культу Пушкина имеет под собой кое-какие основания. Но сказать в защиту Пушкина, что маленькие трагедии очень хорошо написаны, это ничего не сказать. Когда Делорж копьем своим тяжелым пробил мне шлем и мимо проскакал, первые полторы строки регулярный ямб. так Делорж приближается, пустив тяжелого коня в карьер. После мгновенной стычки на всем скаку ритм теряет чеканность, будто грохот копыт удаляется». Теперь Альбер гонится за соперником, и Ямб идет в разнос, а я с открытой головой пришпорил эмира моего, помчался вихрем и бросил графа на двадцать шагов, как маленького пажа. Или вот барон у себя в подвале зажигает свечи и отпирает сундуки один за другим. Я царствую! Какой волшебный блеск! И тотчас посреди белого стиха вспыхивают и мерцают рифмы. Послушна мне сильна моя держава. В ней счастье, в ней честь моя и слава, я царствую. Но кто во след за мной, примет власть над нею, мой наследник, безумец, расточитель молодой, развратников, разгульных собеседник. Самая колоритная и живая фигура скупого рыцаря, конечно, жид. Примечание. Во времена Пушкина это слово еще не имело однозначно оскорбительной подоплеки. Хотя сам Соломон предпочитает называть себя евреем. Конец примечания. Его появление привносит в нервозную атмосферу пьесы, пышущей сыновней обидой, молодостью и уязвленным самолюбием, измерение зрелости, гореча и опыта древней выдержки. Примечание. Забавно, что в кремлевских курантах советского драматурга Погодина еврей-часовщик тоже осеняет происходящее авторитетом древности, тем самым добавляя пьесе оптимизма. До дипломатического признания страны Советов еще далеко, но как бы делегат от звездочетов Халдеи уже взял сторону большевиков и даже восстановил для новой власти связь времен. Конец примечания. Ростовщик – неспроста теска библейского царя, воплощенной мудрости. Он и разговаривает с интонациями Еклесиаста, – «Книги усталости и разочарования», Как знать, дни наши сочтены не нами. Цвел юноше вечер, а нынче умер, и вот его четыре старика несут на сгорбленных плечах в могилу. В лице ростовщика скепсис отвечает энтузиазму, старческий цинизм, прямодушному рыцарству. Ну как тут снова не вспомнить Ветхий Завет? Псу живому лучше, нежели мертвому льву. Вот эпизод, где Соломон исподваль подбивает Альбера отравить отца. Альбер, твой старичок торгует ядом? Жит. Да, и ядом. В этом союзе «и» — союз познания и скорби. Мол, в жизни случается всякое, поэтому может занадобиться то одно, то другое. То природное зелье, то яд, то что-либо еще. Но молодому Альберу дела нет до многообразия житейских обстоятельств. Ему вы не да положь здесь и сейчас. Веселись, юноша, в юности твоей. Стихии учета и распределения, а с другой стороны расточительства и произвола гуляют, как ветер из пьесы в пьесу маленьких трагедий. И монолог Барона, первый обстоятельный подход к этой теме, он расточит. А по какому праву?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 Низкие истины, глаголящие устами ростовщика, берут верх, стремительное и внезапное развитие событий будто призвано подтвердить его правоту. Барон врет своему сюзерену и клевещет на сына. Альбер осмеливается оскорбить отца и даже принимает его вызов на поединок, и сердце сынов человеческих исполнено зла и безумие в сердце их, в жизни их, а после того Они отходят к умершим. Примечание. Книга «Екклесиаста», глава 9, стих 3. Конец примечания. Моцарт и Сальери. Начинается пьеса монологом Сальери о принципиальной несправедливости мироздания. Местами он почти дословно вторит речам барона. Ну, разумеется, противопоставление творчества ремеслу схема, но если не впадать в крайность, довольно удобная. Спустя почти сто лет после «Болницкой осени» в очерке «Люди и положение» Пастернак пишет о той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихией. Правда, и без сальгирианства, понимаемого как стремление к совершенству, рвение и блуд труда, почтение к профессиональному, навыку и ревнивое внимание к работе собратьев по цеху, В искусстве шагу ступить нельзя. Сошлюсь на того же Пушкина. Зависть, сестра соревнования, следственно, из хорошего рода. Но Сальери не просто завистник, главная беда в другом. Он, видите ли, знает, как надо. У него, видите ли, в голове не умещается, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду... Любви, горящей, самоотверждения, трудов, усердия, молений, послан, а озаряет голову безумца, гуляки праздного. Он и выправляет своими силами и, по своему разумению, крен мироустройства, подгоняя условия задачи под нужный ему ответ. И с языка у него вот-вот сорвется признание Гёте, «Уж таким я уродился, что мне легче совершить несправедливость, нежели переносить беспорядок». Пушкин мог немало знать о Моцарте из публикаций и от знакомых, имевших личные воспоминания о музыкальной жизни Вены. О чем-то в характере Моцарта он догадался, причем очень верно, будто списал с натуры. Если судить по письмам композитора, Моцарт и Пушкин действительно родственные души. Ум, простосердечие, знание себе цены, невзрослая впечатлительность и переимчивость – Вот Моцарт описывает, как на гастролях живет в гостинице, работает, не покладая рук над срочным заказом. Над нами скрипач, под нами еще один. Рядом с нами учитель пения, который дает уроки. В последней комнате напротив нас габаист. Это весело, когда сочиняешь. Подает много идей. Оба ощутили ранний износ души. Из письма Моцарта жене «Если бы люди могли заглянуть мне в душу, то мне было бы почти стыдно. Все во мне захолодело, просто лед. Достигнув тех же примерно лет, Пушкин сравнивал себя с усталым рабом. Идейному противостоянию героев Моцарта и Сальери найдено отвлеченно-алгебраическое сценическое воплощение. Действие пьесы заведено туго, как пружина механических часов. Краткий перечень своих претензий – К миропорядку Сальери заканчивает возгласом «О, Моцарт, Моцарт!» Моцарт тотчас и входит, да не один, а смеха ради со слепым лабухом, чем лишь подливает масло в огонь, и утверждает Сальери в решимости отправить приятеля к працам. Пьеса по существу философский этюд, но если не брать этого в расчет и отнестись к происходящему на голубом, как говорится, глазу, Нельзя не заметить, что некоторые умозрения Сальери довольно шатки и смахивают на демагогию, подводящую теоретическую базу под намеченное злодеяние. Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Поднимет ли он тем искусство? Нет. Оно падет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем? Зубрила и отличник, каким Сальери себя аттестует в самом начале пьесы, должен бы знать из истории искусства, что рано после ухода гения со временем затягивается, а там, глядишь, появляется и наследник. Куда ближе к правде кажется реакция на смерть Моцарта его современника, композитора-анонима. Конечно, жаль такого великого гения, но благо нам, что он умер. Живи он дольше, наши композиции перестали бы приносить нам кусок хлеба. Но Пушкина в «Моцарте и сальгери не интересовала презренная проза. И он возгоняет конфликт до абсолютно платонической чистоты и крепости. От финального диалога пьесы «Мороз по коже». Кажется, что идет игра в открытую, как у Порфирия Петровича с Раскольниковым. «Так кто же убил?» — спросил он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 сидящий третьим за дружеской трапезой. Уже в следующей реплике Моцарт интересуется, как бы, между прочим, верны ли слухи, что Бомарше был отравителем. На что Сальери свысока отвечает «Не думаю, он слишком был смешон для ремесла такого». Но на взгляд Моцарта Бомарше не мог совершить преступление не из-за нехватки солидности, а по другой причине. И Моцарт мимоходом формулирует на столетие вперед Тему диспутов и экзаменационных сочинений, он же гений, как ты да я, а гений и злодейство две вещи несовместные, не правда ли? Подобный ход мысли для Салири в нове, но поглощенный своим делом, он рассеянно, будто из вежливости переспрашивает собеседника а сам невозмутимо доводит начатое до конца. Ты думаешь, бросает яд в стакан Моцарта? Ну, пей же. Покойный друг моей юности вообще предполагал, что от внимания Моцарта не ускользают застольные манипуляции Сальери. Да тот и не видит надобности скрытничать, раз уж разговор зашел такой интересный. Каменный гость. Эпиграф из моцартовского «Дон Жуана» очень уместно и естественно, будто мостик в пейзажном парке, на том же Царскосельском, переброшен от второй к третьей пьесам маленьких трагедий запрет на въезд в родной город и тоска по нему, были слишком известны Пушкину, проведшему в двух ссылках большую часть молодости. Так что нетерпение Донгуана у ворот Мадрида, знакомое автору материи, как, впрочем, и основной род деятельности главного героя Каменного Гостя, поскольку Пушкин до самой женитьбы дорожил своей вполне заслуженной репутацией соблазнителя. Вероятно, для Профессионального Лавеласа он был слишком страстен, влюбчив и чист душой, но опыт в науке любви имел самый обширный им и поделился в каменном госте, передоверив свои мужские симпатии Донгуану. Два женских темперамента, запечатленные в эротическом стихотворении Нет, я не дорожу мятежным наслаждением во многом соответствует Лауре и Доне Анне. А в Христоматийной осени.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 И нечто подобное говорит Дон Гуан о своей покойной возлюбленной Инезе. «Странную приятность я находил в ее печальном взоре и помертвелых губах. Это странно. Ты, кажется, ее не находил, красавицей, и точно мало было в ней истинно прекрасного. Глаза, одни глаза, да взгляд. Такого взгляда уж никогда я не встречал, а голос у ней был тих и слаб, как у больной». Почти 200 лет минуло с написания «Каменного гостя», а реплики героев пьесы звучат так живо, будто в окно залетают. Скорее всего, они оставляют такое впечатление от того, что принадлежат разговорной речи не только по словарному составу, который может со временем и состариться, а интонационно. Хороши в своей денщицкой здравости насмешливые комментарии Лепарелло к пылким бредням господина, немного напоминающие ворчание Санчо Панса или Савельичи из капитанской дочки. «Теперь, которую в Мадриде отыскивать мы будем?» Дон Гуан. «О, Лауру! Я прямо к ней бегу являться!» липорелла «Дело!» Дон Гуан. «К ней прямо в дверь, а если кто-нибудь уж у нее, прошу в окно прыгнуть!» липорелла «Конечно!» «Ну, развеселились мы. Недолго нас покойницы тревожат». И это местоимение множественного числа, до сих пор не переведшееся у заботливых мамаш. Или кокетство Лауры с Гуаном над теплым трупом Дон Карлоса. И вспомнил тотчас о своей Лауре, что хорошо, то хорошо, да полно, не верю я. Ты мимо шел случайно и дом увидел. А восхитительный приказ, ты, бешеный, останься у меня, отданный, так и слышится, умопомрачительно низким голосом, Но Дон Карлос, вместо того, чтобы благодарить небо и пользоваться шальным везением, благосклонностью восемнадцатилетней красавицы, не находит ничего лучше, чем издать глаз, пошлый глаз здравого смысла, затянуть лейтмотив маленьких трагедий, песню учета и осмотрительности этой пастерну добродетели второго сорта. Ты молода и будешь молода, еще лет пять или шесть вокруг тебя... Еще лет шесть они толпиться будут, тебя ласкать, лелеять и дарить, и серенадами ночными тешить, и за тебя друг друга убивать на перекрестках ночью. Но когда пора пройдет, когда твои глаза впадут и веки сморщись почернеют, и седина в косе твоей мелькнет, и будут называть тебя старухой, тогда что скажешь ты?» Нечасто за строкой какого-либо сочинения угадывается непроизвольная мимика автора, в данном случае улыбка. Кажется, строчка отдалеко далеко, на севере, в Париже» из таких. За окном-то у Пушкина непролазная болтинская грязь, сломанный забор, серенькое небо, куча соломы перед гумном. Лаура прелесть, врет, как дышит. Дон Гуан, «Лаура, и давно его ты любишь?» Лаура, кого? Ты, видно, бредишь. Несколько минут назад она говорила Дон Карлосу совсем другое. И вроде бы тоже вполне искренне. Стало быть, не врет. Сцена соблазнения Доны Анны разыграна словно по нотам. Оба участника ее будто минуэт танцуют, фигура за фигурой. Чувствуется, что писано сознанием дела, Это коварные старания, виртуозам которых нравилось слыть Пушкину. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем ее вернее губим средь обольстительных сетей. Разврат бывало хладнокровный, наукой славился любовный, само себе везде трубя и наслаждаясь, не любя. Дон Гуан льстит дони Анне подчеркнуто почтительной влюбленностью, чем усыпляет ее нравственную бдительность, расчетливо и исподволь прибирая к рукам непрекаянную вдовью душу,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 И не пропадать же формулировки, тем более, что она заемная» из романа Бенджамина Констана «Адольф» это возвращает нас к проблеме сальгерианства и ремесла. Вдова назначает воздыхателю свидание, причем не где-нибудь, а у себя дома. На радостях Дон Гуан отпускает казарменную дерзость. «Проси статую завтрак Дони Анне прийти попозже вечером и стать у двери на часах». Примечание. Анна Ахматова в статье «Каменный гость» Пушкина назвала это «демонической бравадой». Конец примечания. Последняя сцена свидания в комнате Доны Анны. Суток не прошло, а она, по существу, придает покойного мужа, объясняя шапочному знакомому меркантильные причины своего замужества. «Мать моя!» — велела мне дать руку Альвару. «Мы были бедны, Альвар богат». Решительно изменилась психологическая мотивировка ее сопротивления Дон Гуану. «Мне вас любить нельзя». «То есть, будь такая возможность, почему бы нет?» Попутно она подогревает упование гостя, прямо говоря, что он-то в своем праве испытывать не любые чувства. Остался сущий пустяк. Разбудить в женщине сороче любопытство, что Гуану удается с абсолютно холодной головой. «Идет к развязке дела, отмечает он про себя, — Чистая работа. Открыв напоследок свое настоящее имя, герой сохраняет лицо. В придачу в порядке награды за честность он может прочувствовать всю меру достигнутой личной власти над другим человеком. А это, пожалуй, одна из главных составляющих любовного наслаждения. Стук в дверь, однако. Похоже, в Болдина жених Пушкин заранее устроил себе своего рода одинокий мальчишник, прощался с прошлым, вглядывался в будущее. С молоду он много повестничал и в волю повеселился над мужьями, настал его черед сыграть роль супруга со всеми, так сказать, вытекающими. Не исключено, что среди прочего он примерился и к участи командора, и как в воду глядел. Пир во время чумы Последняя пьеса драматического цикла — перевод в большем смысле слова, чем предшествующие три. но Даже в переложении чужого вымысла от себя, как говорится, не уйдешь. Вообще у всякой деятельности в искусстве всегда имеются два источника. Культурный багаж и пристрастие автора, и его личный опыт. И у каждого автора эти два ингредиента сочетаются в индивидуальных пропорциях. Напасти, легшие в основу трех предшествующих маленьких трагедий, денежные треволнения, нравы артистической среды, любовь и волокитство – были хорошо знакомы Пушкину и по собственному быту. Но надо было случиться, чтобы и эпидемия смертельной болезни, будто на заказ попозировала автору, а заодно и заточила его в сельском уединении, знаменитой Болдинской осенью 1830 года, читатели обязаны холерному карантину. В довольно точно переведенный фрагмент пьесы английского писателя Джона Вильсона 1785-1854 годы «Город чумы» Пушкин включил две песни собственного сочинения. Одна из них «Гимн чуме», когда «Могущая зима» стала одним из самых знаменитых пушкинских стихотворений, особенно кульминационный 12 строк, обреченных войти в пословицу и продивших в русской культуре протяженное эхо. «Есть упоение в бою»,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 Впрочем, спустя столетия с лишним донесся отзвук на строфу из кроткой песни Мэри. Наших деток в шумной школе раздавались голоса и сверкали в светлом поле серп и быстрая коса. В 1937 году в стране, охваченной эпидемией террора, в силу странного сближения загремела на все лады песня «Москва майская» музыка братьев-покрасов, слова Лебедева-кумача, где были и такие слова – Разгорелся день веселый, морем улицы шумят, Из открытых окон школы слышны крики октябрят. Пушкин не только выбрал для перевода лишь небольшую часть города чумы, украсив ее двумя собственными стихотворениями, он пренебрег приметами времени и места. Вильсон имел в виду великую лондонскую чуму 1665 года. Эти отступления от оригинала — позволили Пушкину усилить символический заряд пьесы, которая благодаря переводческим вольностям может быть понята и как и насказание о жизни вообще, о жизни, осажденной смертью. Четыре словесности, четыре мрачные пьесы, посвященные некоторым главным напастям и несправедливостям жизни, нужда и связанные с ней страдания и унижения, страсть к творчеству, Омраченная завистью из-за абсолютно произвольной раздачи природных способностей, любовная страсть еще один пример произвола со своим особым адом ревностью, и, наконец, смерть, как высшая форма несправедливости, разум отбирается все и все обесмысливается. 2017 год